Глава седьмая Моя Оля, я тебе недавно предложил кое-что, а ты мне в чате ответила, помнишь? Ты прислала пять скобочек вот таких и написала «делай с этим ответом, что хочешь». Я тогда задумался, а что можно сделать из пяти скобочек? И я решил... Вот что можно из них сделать, перечисляю списком. Вариант первый. Волнистую линию для подчеркивания определения. Скобочки надо перевернуть, разложить вдоль, чередуя выпуклые и впуклые, соединить, и тогда получится волнистая линия. Помнишь такие? Подлежащие одной чертой, сказуемое двумя. А определение — волнистой линией. Вариант второй. Можно пять раз сказать человеку, что у него ресничка упала. По одной скобочке на каждый раз. Вариант третий. Сложить скобочки в холохуб и сотворять утреннюю аэробику. Вариант четвертый. Выпрямить скобочки плоскогубцами и сделать из них пунктирную линию, которая ведет к сокровищу. Вариант пятый посадить скобочки в грунт, поливать и светить лампой, так они прорастут и весной дадут целое или даже... Твой находчивый Володя. Никому на улице Чернышевского не было дела до Володи Саратова. Ни трехэтажному почтам с бегудями кондиционеров на квадратной башке, ни приземистому банку, в боку у которого проковыряли новый терминал, никаким бы то ни было другим зданием и домам. Окажись весь городок в тот момент кукольным, миниатюрным, было бы так. Чья-то здоровенная рука тянется к магазинчику, поднимает его, прислушивается, заглядывает в коробочку с фигуркой продавца внутри, с маленькой витриной и окошком. И что? Никому и ничему в магазине нет дела до Володи Саратова, человека-заколки-невидимки». А может, в соседних макетах-коробочках иначе? Можно их тоже поднять, прислушаться, постучать пальцем? Тоже ничего. День как день, жизнь как жизнь, и всем все равно, есть Саратов или нет Саратова, и как у него дела, о чем он думает, что с ним приключилось. А Саратов тем временем видел каменное море. Оно было широким и расстилалось вокруг застывшей бугристой лавой с торчащими камнями. Иногда по Каменному морю проходили голиафы. Высоченная старушка с тележкой чуть не проехала колесом по Саратову. Двое голиафов поравнялись друг с другом, и один спросил у другого. «Извините, не подскажете, который час?» Прохожий показал руку с часами. Со стороны тротуара не было видно, сколько там времени на часах. Но судя по тому, что солнце начинало клониться к закатной стороне городка, было около четырех-пяти. К берегу Каменного моря прижался островок старых листьев, собранных у бордюра. Листья напоминали кучу выцветших транспарантов и флагов, сваленных возле мусорки после майского парада, а потом так и не убранных, не утилизированных, побросали и забыли. Ткань залежалась, выгорела, слиплась в слоистую печаль безвременья. времени. И листья были как флаги, и флаги были как листья. Отгремели салюты весны, прошли шеренгами цветастые летние дни. Один день уступил место другому, потом еще другому, еще другим. Плакаты, что крепко держали людские руки, оставленные и забыты. На смену им придут новые. Зеленые и желтые, что крепко держали руки деревьев, тоже отпущено и тоже забыто. Что-то шевельнулось в сером мусоре. Из-под листвы выглянула улитка, существо реликтовых первобытных размеров. И Саратов тут же примерил ее на киноафише. Скользкий колосс с панцирем на спине возвышается над Нью-Йорком. Багровое небо рассекают молнии, убегающие люди утопают по колено в густой жиже посередине названия фильма «Слизь». И ниже буквами поменьше «Она приползет за тобой». Улитка выглянула наружу и спряталась обратно. «Привет!» Саратов хотел помахать рукой, но у невидимок для волос нет такой функции. «Улитка, улитка, ты чего прячешься? Выходи, поболтаем!» Улитка долго не отвечала. Из глубины ракушки, наконец, прозвучал чавкающий ответ. «У тебя есть вода?» «Сейчас нет», — извинился Саратов, — «но могу достать. А зачем тебе вода?» чтобы собирать небесную мудрость. А сканворды есть? Блин, и сканвордов нету. А что это такое небесная мудрость? То, зачем мы, улитки, выползаем на дороге, когда идет дождь или когда дождь прошел? Люди читают книжки, фильмы смотрят, в телефонах сидят, в школах учатся, в институтах, а мы ползаем по дорожкам, собираем небесную мудрость. Мы так узнаем что-то новое. Вода хранит истории. Вода рассказывает нам, что видела сверху, что видела на земле и под землей, что видела, пока летела вниз с неба. А мы умеем ее слышать. Мы, улитки, очень любознательны. Над Саратовом шагали голиафы. Одни побольше, другие поменьше. Как жаль, — обратился он к улитке, — что сейчас нет дождь. «Знаешь, я проверял вчера погоду. Вроде к вечеру обещали дождь. Может, тебя порадует такая новость?» Улитка потянулась вперед. «К вечеру? Значит, уже скоро. А я собиралась поспать, подремать. Теперь я дремать не буду. Буду ждать дождя, чтобы не проспать. Поползу по асфальту, узнаю что-нибудь интересное. Улитка, улитка, а давай я расскажу тебе что-нибудь интересное, а то вдруг дождь не пойдет». «А ты зато узнаешь что-то новое. Тебе, наверное, вообще все на свете интересно, да?» Улитка спряталась обратно в ворох листьев. «У тебя человеческий голос. Люди редко предлагают что-то просто так». К сожалению, Саратов зажмурился, на него чуть не наступила громадная нога, ты права. «Есть у меня свой интересик». «Это еще не сожаление», — вздохнула улитка. К сожалению, это когда чей-то дом раздавили, и того, кто там жил, вместе с домом раздавили, а ты ползешь мимо и не можешь ничего сделать, только наблюдать или прятаться. В ответ улитка услышала, что многие люди знают, что такое раздавленный дом. А бывает, дома и людей в них раздавливают иначе. Жилище остается нетронутым, а вот хозяевам приходится его покинуть. Никто не знает, на какое время. «Никто не знает». Выслушав Саратова, улитка посетовала, что плохо жить без дома. Нельзя жить без дома. У всех он должен быть. «Ты говоришь так грустно, будто тебе негде жить. Ты что, бездомный?» «Улитка, улитка, дом у меня есть, но очень далеко. Я не могу до него добраться. Видишь, что со мной? Как я встану? Как я пойду? Я двигаться даже не могу. Почему? Так ты взгляни да посмотри». У меня ни ног, ни крыльев, ни тела. Я вообще никак не могу передвигаться. Довольно нелепая ситуация. Улитка разглядела заколку-невидимку и вжалась обратно в панцирь. Мне хватает небесной мудрости не лезть ни в свое дело с лишними вопросами. Но не хватает терпения, чтобы не спросить, кто это с тобой сделал. Саратов рассказал улитке про семью, про дочку, про желание стать невидимкой, про цыганинов. «Улитка, улитка!» — не отставал Саратов. «А ты без дождя, без воды совсем не передвигаешься. Думаешь, я могу вернуть тебя домой? Ты хоть представляешь, как это долго и опасно? Днем нас могут раздавить в первую же минуту. А ночью ползти трудно. Я плохо вижу в темноте. Я буду показывать дорогу, расскажу тебе историю. Хочешь послушать историю? А что ты мне можешь рассказать? Да вот хотя бы про этот асфальт. Тут же нашелся Саратов и добавил, что перед ними и не совсем асфальт даже. Скорее, тротуар сделан из специальной смеси песка, камней, гудрона и добавок. В чистом виде и буквальном смысле это нельзя называть асфальтом, хотя, конечно, многие говорят именно так. На языке более точных слов асфальт не само дорожное покрытие, а вещество, смола, природный битум, который добавляют в покрытие. Трава называет дорогу каменным морем. А ведь много-много лет назад нынешнее Мёртвое море называлось Асфальтовым. Жители Древнего Рима так и говорили «Lacus Asphaltitas». Что рисует воображение? Лётное поле, просторное шоссе, а может быть морское дно, покрытое асфальтобетоном? Картинка, близкая к правде. Море и в самом деле было таким, как его назвали. Асфальт, похожий на чёрные айсберги, плавал глыбами на поверхности сверхсолёной воды — Его вылавливали, плавили и использовали в разных целях. Природную смолу применяли египтяне, ассирийцы и другие народы. Битум пригождался для строительства, им же обрабатывали корпусы кораблей. Герой эпоса о Гильгамеше выжил во время всемирного потопа благодаря тому, что промазал свое судно жидким асфальтом. Моллюск вылез наружу, слушал и смотрел на заколку, вытянув вперед бусинки глаз на длинных щупальцах. «Вот это да! Небесная мудрость не так интересна, как твои рассказы!» Саратов хотел отмахнуться, но заколка-невидимка не умеет отмахиваться. «Да я просто, как бы это сказать, по работе, в общем, знаю. У меня работа с камнем связана. А где камень, там и песок, там и минералы, залежи. А глубже копнешь — вообще сплошная история. Я тоже когда-то очень любознательно был. Асфальт!» Улитка смаковала слово, произнося его по-новому. «Гель-Гамеш, это все сейчас под нами, а вокруг нас, представляешь?» «Конечно, представляю. Я тебе больше скажу. Есть такой пророк Моисей. Так вот, его малышом нашли в плетеной корзине на берегу Нила. Это река такая. А корзина не утонула, пока плыла, потому что, ну, ты уже сама догадалась». «Потому что ее намазали асфальтом». «Именно! Еще и мазали мумией». «Слышала когда-нибудь про мумии?» «В каком-то смысле само слово «мумия» переводится с персидского «асфальт». «Я тебе еще столько расскажу». «Ого! Ты меня только подсади как-нибудь и поедем». Улиткины глазки любопытно тянулись навстречу, словно речь заколки-невидимки можно было рассмотреть в воздухе. Обитательница кучки старых листьев узнала, что асфальт, помимо всего перечисленного, использовался в живописи, гравировке и даже имеет отношение к появлению первого фотоснимка. Таких историй у небесной мудрости не было. Улитке хотелось слушать и слушать еще. «Я тебе помогу», — согласилась она. «Постарайся пока, чтобы тебя не растоптали. Дождемся дождя и что-нибудь придумаем. Дождемся дождя». Как странно звучит. Путь будет длинным, учти, длинным и опасным, но как-нибудь выберемся, доберемся. Улитка, улитка, спасибо тебе за помощь. Расскажи пока еще что-нибудь. Или про эти твои камни, что ты еще знаешь интересного, а я тебя довезу. Улитка копошилась в листьях. Не терпелась скорее отправиться в путь и послушать новые истории. Она бормотала про асфальт и небесную мудрость, умолкала и опять повторяла слова, округляя удивленные глазки. Саратов в это время рассуждал, как бы задействовать Зарудского, как сделать, чтобы друг его заметил, обратил внимание на вещи вокруг себя, может быть, на вещи под ногами. Земля дрогнула, по тротуару растянулась тень. Это была девочка, с виду ровесница дочки, как будто бы даже знакомое лицо, знакомая одежда. Девочка посмотрела на заколку и наклонилась. «Нет, нет! Нет, нет, нет!» Саратов не мог пошевелиться и бился внутри железного тела из стороны в сторону. «Даже не вздумай! Не такие у меня планы, дорогая! Не надо тебе на меня смотреть! Не надо, не надо, не надо!» Видя, как к нему тянется большая ладошка с бисерным колечком на пальце, Саратов закричал, зовя на помощь улитку. «Бегу!» — ответил моллюск. «Не двигайся! Я сейчас!» Девочка присела, вытянула руку вниз, большой и указательный пальцы прижались к Саратову, подняли его с тротуара. Девочка поднесла заколку к лицу, рассматривая находку. «Улитка, улитка, скорее! Я бегу! Бегу!» Улитка выползла из листьев наполовину. Большая девочка не слышала ни голос заколки, ни голос моллюска. Она разглядывала невидимку. Саратов заорал, ни к чему поднимать с земли всякую дрянь, брось сейчас же. Он заразный, грязный, туберкулезный, от него будет лишай, лучше бросить обратно. «О, нет, нет, нет, нет, ни в коем случае, я тебе не интересен, я тебе не нужен. Ну зачем тебе заколка, которая валялась на тротуаре, брось обратно, где лежала!» Улитка почти целиком вылезла из листьев, но от нее до девочки было еще очень долго, очень далеко, нестерпимо далеко, невозможно далеко, чтобы отвлечь внимание». «Бисер, бисер, ты могуч!» — взмолился Саратов, глядя на колечко на пальце. «Ты красив, как солнце луч! Брось меня на твердь земли! Быть по-моему ввели. «Да, блядь, колечко! Слышишь ты меня или нет? Кольцо, кольцо! Хочешь, я тебя потом найду и куплю и буду хранить в самом красивом месте! Хочешь?» Чего ты хочешь? Скажи хозяйке, чтобы она меня не забирала. Не надо этого делать. Мне тут надо полежать еще на тротуаре, понимаешь? Я вообще не я, я не заколка. Ты не знаешь, что может случиться. Я могу быть опасен. Я опасная находка. Я вообще заколдованный. — Прости, — ответила колечко. — Я всего лишь колечко. Держись — Держись, — кричала улитка. — Я сейчас. Лакус асфальтитас. «Ещё чуть-чуть!» А «чуть-чуть» было совсем не «чуть-чуть». Трава взревела хором, пытаясь тоже докричаться до девочки. Казалось, что даже каменное море на миг ожило, пытаясь помочь, но нет. Нет. Проехала машина, и снова стало тихо, и каменное море молчало. И не было вокруг никого и ничего, за что ухватиться, чем спастись». Улитка ползла. Саратов бился в пальцах, не в силах ничего сделать. Великое зеленое братство склонило головы в травяных молитвах. Пальцы сомкнулись. Девочка спрятала находку в карман. Заколка перекатилась в ладони и упала в глубокий мешок, на самое дно. Голос улитки еще слышался, но с каждым гигантским шагом становился все дальше и тише. Славный день, чтобы сгинуть в безвестности. Через брюхо мешка, в котором лежал Саратов, просвечивало солнце. Внутри все было похоже на узкую мягкую клетку с двумя стенами. Одна теплая, наглухо черная, а другая сплетенная из ворсистых веревок ниток, и с этой стороны можно разглядеть что-то снаружи. Лёжа в сбившейся, свалявшейся пыли и крошках, Саратов вглядывался в полупрозрачную стенку кармана. По очертаниям зданий, видных через ткань, он угадывал дорогу. Девочка дошла до ближайшего перекрёстка, и, судя по всему, шла она не к дому Саратова, и близко не туда. Пройдя половину квартала, девочка свернула с тротуара налево, остановилась, протянула руку, открыла дверь. Развенели колокольчики-трубочки. Такие вешают в магазинах, чтобы продавец слышал, когда кто-то заходит. Сильно запахло лекарствами и больницей. «Здрасте. Будьте добры, пожалуйста, димедрол». «Ой, привет», — ответил женский голос постарше. «Что там у бабули, аллергия опять? Ага. Одну пачку, пожалуйста». «Ты бабушке скажи, димедрол не обязательно. Препараты другие есть хорошие, сейчас скидка 20%. Ага, спасибо, по карте». Прикладывай. До свидания. Бабушке привет. Колокольчики трубочки зазвенели, дверь за спиной закрылась и девочка пошла дальше. Сквозь мешок Саратов разглядел знакомые двери обменок. Этот квартал в центре городка, соседний с улицей Чернышевского, был забит пунктами обмена валюты и почему-то аптеками. Связь между деньгами и лекарствами просматривалась примерно так же, как пространство улицы через ткань кармана. «Вроде что-то есть, но надо приглядеться получше». Девочка свернула с тротуара, через несколько шагов открыла дверь и вошла внутрь. Снова грустно запахло лекарствами. «Ой, женёчек, приветик! Бледная такая, нормально всё?» Саратов принюхивался к куртке, как будто это чем-то могло помочь, и пытался вспомнить, знает ли он кого-нибудь из местных детей, кто был бы девочкой по имени Женя. Женя, у которой бабушка, бабушка, которая с аллергией. Вариантов не нашлось, и Саратов горько усмехнулся. Сколько вообще подруг и знакомых своей дочки он мог бы узнать в лицо и по голосу? «Да», — девочка приложила карту, устройство пикнуло. «Всё хорошо. А что?» «Да ты какая-то вся, не знаю, как мешком прибитая». «Устала в школе, голова кружится. Извините». «Да какое извините? Скажешь мне тоже тут. Водички хочешь? Сейчас постой». По звуку шагов Саратов сообразил, что фармацевт вышла в соседнее помещение. Девочка медленно шагала вдоль витрин, остановилась у одной из полок. Разглядев упаковки вовсе не детских товаров, Саратов ужаснулся, пытаясь зажмуриться и отвернуться, но заколка не может закрыть глаза, она просто видит. Видит и ничего не может предпринять. «Что ты будешь делать?» — закудахтал голос, поткнувшийся на ходу аптекарши. «С утра меня убить хотят, ей-богу, представляешь, да?» Женщина протянула в окошко у кассы бутылочку с водой. «На вот попей, давай, давай». Саратов, лёжа близко к гигантскому туловищу, услышал, как внутри у девочки булькнула и заурчала. «Представляешь, да?» Продавщица нагнулась, что-то поправляя. С утра то одно, то другое. А потом и эти приперлись, бродяги чертовы. Нет, ну правда, посмотришь, вот так натурально черт таких придумал. Глядеть страшно же. Стоят, как привидения, черные, страшные. Господи! Чего надо, говорю? Нет, стоят, молчат. Вам говорю, чего? Лекарство какое-то, плохо вам? Они стоят и смотрят, хоть бы хны. Постояли, постояли, ушли. Чего приходили? Так а я, представляешь, только потом вспомнила, что это наши бродяги-то, цыганины. Вот, думаю, надо было с ними поговорить как-то хоть. «Ой, мама, не горюй. Мне димедрол дайте, пожалуйста». Димедрол, димедрол, фармацевт покопалась в ящичках и положила лекарство на кассу. «Ой, сама бы сейчас поспала без задних ног. На тебе гематоген еще. Водичку себе оставь, запьешь. Спасибо. Ладно, я пойду». «Пойди, пойди». И девочка пошла, пошла. И улица шумела, шумела, и весенним теплом в сыром еще в воздухе пахло, пахло. В кармане не было ничего, с чем можно было бы поговорить. Саратов обратился к самому карману. «Дружище, послушай, я, честно сказать, не знаю, слышишь ты меня или нет, но если слышишь, я тебя очень прошу, скажи, зачем ей два димедрола?» Карман молчал, и Саратов подумал так. Если карман не отвечает, то не отвечает лишь потому, что ответ на вопрос очевидный и незачем тратить попусту карманье силы. Понятно же, что бабушка у девочки запасливая, как и все бабушки, и если что-то покупает, то сразу несколько пачек. Потому что кто знает, что завтра? Никто не знает. Вот прихватит, случиться, что? Куда бежать? А у бабушки всё дома есть. Картошки два мешка, муки мешок, сахар и мешок, закатки разные, закрутки, маринады, макароны, тушенка, а в шкафу еще банка самогона трехлитровая с цедрой. А раз у бабушки аллергия, то значит таблеток ей надо побольше, просто чтобы было, чтобы зря не ходить. Бабушка потому что умная, хорошо, что она такая, и что день весенний, и что в кармане пахнет печеньем и пылью, Жаль, только улитка не догонит, и не слышно ее уже совсем, и не докричишься из кармана. Девочка еще раз свернула с тротуара, поднялась по крыльцу, открыла дверь. На этот раз лекарство мне несло невыносимо. — Так, а ну стоять, дорогая моя! Заколка в кармане лежала неподвижно, а внутри нее тревожился человек. — Если кто-то тут меня слышит! Я не знаю, пол, стены, полки, таблетки. Кто-то должен меня слышать. «Добрый день», — сказала девочка, и Саратову померещилось, что день за окном потемнел. «Дайте, пожалуйста, одну пачку димедрола». «Ребята, послушайте меня, пожалуйста. Мне кажется, что-то творится неладное, понимаете?» «Добрый день вам для кого?» «Для бабушки. У нее аллергия. Она всегда димедрол покупает. У вас или в соседней аптеке». «Я человек, у меня чутье человеческое, я просто заколдован, и кто-нибудь меня слышит? Я для вас все сделаю, что хотите. Одну?» «Да, одну. По карте, пожалуйста». «Прикладывайте. Спасибо за покупку, хорошего дня, приходите еще». Выйдя из аптеки, девочка свернула на тихую улицу возле парка. Саратов хорошо знал эти места, но плохо знал, кто здесь живет. Была бы его улица или какие-нибудь другие поближе к его дому, Он, наверное, быстрее бы сообразил, увидел бы знакомые дома, покричал бы с собаком, докричался до кошек, да что угодно сделал бы, кричал бы всем и живому, и неживому, что попадется. А раз с улиткой поговорил, то кто-нибудь бы еще нашелся, что-нибудь бы еще да откликнулось. Ничто не откликалось, а девочка продолжала идти. Зеленые братства, торчавшие у края дороги, пока еще редкими, не везде, пробившимися редками, тоже не внимала криком, может, не слышно из кармана. Попробуй дозовись, когда ты маленькая железочка, и попробуй еще услышь на таком расстоянии, когда ты трава, хоть даже и всезнающая, внимательная, готовая пересечь каменное море. А вот дорожный столб, столб, столб, замкни электричество, кинь искры, чтобы девочка остановилась. На нее не кидай, не навреди, просто отвлеки, пожалуйста. Пусть что-нибудь у тебя наверху шандарахнет, «Милый столб, красивый столб, такой нужный, такой ты молодец! Несешь свет, держишь провода, не сгибаешься, не спишь ни днем, ни ночью. Столб, столб, что для тебя сделать? Я запомнил место, я вернусь потом человеком, покрашу тебя красиво, поставлю тебе друга рядом, хочешь, оберну тебя в модные джинсы, хочешь? А хочешь, моя жена тебе носок свяжет, а ни у кого такого нет, только у тебя зимой тепло будет. Столб не ответил. Зашуршали камушки под ногами большой девочки, ход остановился. Щелкнула калитка, через мешок кармана просвечивал незнакомый двор. Девочка вошла в дом, прошлась по комнатам. Воздух стоял тяжелый и грустный, наполненный чем-то старым, будто сушеным укропом, газетой и тряпками, как пахнет иногда в домах одиноких стариков и старушек. Огромные пальцы опустились в карман, нащупали заколку, вытащили наружу и зажали в ладони. Свет исчез. Саратова зажала темнотой со всех сторон, и в этой плотной темноте было мокро, солено и холодно. Должно быть, именно так бывает, когда тебя сжали во вспотевшие ладони. Не получается ни крикнуть, ни сказать что-то, со всех сторон сжимает кожа. «Только пробиваются снаружи через узкие щелочки, едва узнаваемые звуки!» Зашипела вода. Саратова качнула в ладонь из стороны в сторону, как в маятнике коконе. Девочка пошла в комнату. Не разжимая пальца с заколкой, сняла рюкзак. Стянула с себя куртку, села на стул, поставила рядом что-то стеклянное с водой. Судя по звуку, поставила на стол». Наклонилась, достала что-то из кармана куртки, открыла ладонь и посмотрела на заколку. Залитый капельками пота Саратов не смог разглядеть ее лицо, только размытые черты. Девочка машинально сжала пальцы, теперь уже только три, так что заколка торчала между согнутыми мизинцем, безымянным и средним, выглядывая наружу, как выглядывает ребенок, которого спеленали». Левой рукой девочка взяла блистер димедрола и, помогая свободными пальцами правой, большим и указательным щелкнула, вынимая таблетки. Одну за другой она отправляла их в рот, пока Саратов просил прекратить, умолял, срываясь с крика на шепот, пытался кусаться, толкаться, биться в мокрые пальцы без толку. Девочка выпила воды, достала из упаковки оставшиеся таблетки, закинула в рот, еще раз запила водой. А потом легла бочком на кровати и сказала в никуда «Ненавижу». Прошло несколько минут, и за эти минуты Саратов, еще не разглядев комнату, выкрикнул все названия мебели и домашних вещей, которые только знал. Он хрипел, вырывался и орал во все горло, взывая, чтобы его услышали, Чтобы хоть что-то его услышало, что бы тут ни было. Он кричал, кричал и кричал и просил. Стул, стол, окно, пол, стены, обои, ламинат, паркет, линолеум, шкаф, шифоньер. Трюмо, зеркало, диван, сафу, раскладушку, полки, книги, журналы, лампочку, торшер, светильник, люстру, компьютер, телефон, планшет, телевизор, снова стул и стол, снова стены и пол, краску и звёздку, шпатлевку, щели, трещины, пыль, что угодно, что угодно, господи, что угодно! Тишина. Послышал, что вещи бормочут что-то неразборчивое, но что именно, не понять, из-под подушек детских огромных пальцев. Казалось, вещи то плакали, то жаловались, пища, как мышата. Когда стало еще тише и капельки пота высохли, Саратов разглядел ковер на стене. Тот самый ковер, который непонятно зачем часто вешают на стены. Зачем вешать ковры на стены? Мы же не ходим по стенке, не сидим на ней, не лежим не наступаем ногами. Почему раньше так любили прибивать ковры к стене? Может быть, только для того, чтобы дети перед сном их разглядывали, путешествовали по ним глазами, находили в узорах что-то особенное, диковинное, бродили по узору, по лабиринту, по бесконечному ворсистому лабиринту, в центре которого пульсирует заветная точка. Время схлопнулось, сжалось и опять растянулось, жгутом рогатки, липкой жвачкой, зажатой в зубах и оттянутой пальцами, похожей на ниточку расплавленного сыра между разделённых кусочков горячей пиццы. Время — это только время на часах? Оно только такое, каким его придумали исчислять? Секунды, минуты, часы, недели, года, столетия. До нашей эры, после нашей эры. А наша эра, она когда? Наша эра уже наступила. А в другой эре, после той, что сейчас, про нас и наши дни будут тоже писать с отметкой «до нашей эры». Время — это циферблат, календарь, работа с 9 до 18, пятидневка, выходные, отпуск. Время — это передача по телевизору. Не происходит ли всё на самом деле одномоментно, но просто очень медленно? Узор на ковре выстроился в лабиринт бетонных плит на разваленных кирпичного завода из школьного детства Саратова. Вон та точка — это он сам. А вон тот узор — это его друг детства Макс, который был друг, а потом оказался совсем не друг. А в другой части ковра, где рисунок особенно красив и выстроен сложнее, видна Оля, а вокруг нее письма. А возле писем столпились подруги. А Саратов в другом месте, за пределами схемы, но возле нее. И он все видит, как подруги все видят. Может, надо было тогда разогнать их, устроить скандал, поругаться и все, что наболело, накипело, выплеснуть. Не было бы ни ссоры, ни превращения, и, может, даже не пошла бы эта девочка в аптеку, если представить, что жители городка и их судьбы — это тоже узор ковра». О чем только не подумаешь перед лицом погибели. Саратов прислушался к дыханию девочки. Она уснула или засыпает ровно сейчас. Вещи по-прежнему молчали. Что, если попробовать еще раз? Саратов закричал на кровать. «Сделай что-нибудь! Что ты стоишь? Ты же видишь, что происходит!» «Я ничего не могу сделать!» Таков был ответ. «Я просто кровать!» «А я просто заколка!» — взбесился Саратов. «Чёртова нахуй невидимка! И что теперь? Будем молча смотреть!» Кровать скрипнула в своё оправдание. «Похоже, большего она не может. Но ведь так нельзя! Можно же что-нибудь придумать!» Из другой комнаты что это? Спальня, кухня, прихожая. Послышали шаги. Глухое позвякивание посуды. «Значит, кухня! Значит, кто-то там есть!» «Нужен шум, чтобы этот кто-то услышал и пришел». «Ребята!» — Заколка обратилась ко всему вокруг. «Я понимаю, у вас доля простая, задача по жизни нехитрая — послужить, прийти в негодность, поломаться, разбиться, порваться, потеряться, перегореть на помойку. Да, о вас иногда не заботятся, просто пользуются. Может, в этом и есть ваше счастье — служить человеку и помалкивать. Я все понимаю, серьезно». Меня вообще найдут в этой руке и выкинут нафиг. Подумаешь, заколка, а вы? Но вы можете ведь как-то, чёрт его знает, как вам ещё объяснить. Просто пошумите, пожалуйста. Вы же можете, когда не надо скрипеть, стучать, непонятные звуки издавать. Вот представьте, что сейчас очень надо. Кто на что способен, я вас очень прошу. — Я просто розетка, — сказал розетка, — в меня включён обогреватель. «Если замкнет проводка, дела пойдут хуже. Давайте кто-нибудь другой». «Я просто шкаф», — сказал шкаф, — «максимум открою дверцу, но слышно не будет». «Мы просто обои», — сказали обои, — «мы можем отклеиться только чуть-чуть». «Мы просто книжки», — сказали книжки, — «можем постараться подвинуться, но вряд ли поможем». Перекличка разрослась, перескакивая от одной вещи к другой, и все говорили, объясняли, перебивали, виновато оправдывались. А время шло, и ничто не могло его остановить. «Я просто зеркало», — сказала зеркало. «Я жила в других домах, и меня столько раз занавешивали, что, в принципе, я давно хочу разбиться. Но меня опять хорошо прикрепили». Комната притихла. Саратов подумал, что если этими разговорами можно приостановить, оттянуть смерть, пока вещи говорят, можно ли вытянуть человека обратно, вытянуть за руку, за шкирку с того света». Со стороны окна прорезался гладкий зеленый голос. «Я цветок алоэ». Горшок на подоконнике копил силы, чтобы высказаться, и его голос перекрыл остальные голоса. «Я не делаю людям плохое». Древний цветок, подпираемый палочкой, откашлялся. Извиняя за лирическое вступление и радуясь, что на него обратили внимание, алоэ обратилась к лампочке. Они, Лампочка и Алоэ, живут в комнате давно, гораздо дольше многих вещей и хорошо знают друг друга. Алоэ в курсе, что Лампочка устала, что работает из последних сил. Лампочка в курсе, что Алоэ доживает свой век. По плану Алоэ, Лампочки, сейчас нужно собрать накопленное недовольство, сжать его в ниточки и вспыхнуть, коротнуть, чтобы стеклянный купол разорвался, в патроне жахнуло. Полетели бы во все стороны стеклышки, как тонкие скорлупки. И тогда на кухне бы услышали, услышали и пришли. Лампочке не пришлось приносить себя в жертву. Тот, кто был на кухне, уже шел сюда в комнату, где на кровати с закрытыми глазами лежала девочка, подозрительно, не переодетая и школьного, в домашнее. Чего это она? В открытую дверь постучали, стук вопрос, можно ли войти. Постучали еще раз. «Жужа!» — спросил старческий женский голос. «А ты чего не на набутая лежишь?» Девочка не ответила. Шаркающие шаги приблизились. «Жужа!» Шаги повернулись к столу. Зашуршали пустые упаковки. «А это что? Заболела, что ли?» Голос метнулся к кровати. «Женя! Деточка!»